214 Луиз Брандес 1856-1941 Когда покойный главный раввин Эрец Исраэль Авраам Ицхак Кук лежал на смертном одре он спросил своего знаменитого, но не верующего врача-еврея. Наступит ли день, когда евреи, которые считают великими людьми, станут еще и великими евреями? Луи Брандес, первый еврей, назначенный членом Верховного Суда США, был великим человеком с великим еврейским сердцем. В 1917, когда он уже был преуспевающим юристом, специализировавшим на трудовом законодательстве, президент Вудро Вильсон выдвинул его кандидатуру на освободившееся место в Верховном Суде. Она вызвала значительное сопротивление в Конгрессе, как из-за либеральных политических убедреждений Брандеса, так из-за его религиозной принадлежности. После ожесточенной борьбы кандидатура, однако, была утверждена. В последующие годы американский президент Рузвельт считал Брандеса образцом высочайшей морали. В Верховном суде Брандес стойко защищал либеральные ценности, бросив вызов крайне консервативному суду, который имел обыкновение отвергать новые социальные законопроекты. Брандес доказывал, что американская конституция не воплощает себе одного определенного социального или экономического подхода. Резко отличались, отличались мнения его коллег и те заключения Брандеса, где он поддерживал законы о минимальной заработной плате и защите трудовых прав Союза. Когда он уходил в отставку в 1939 Верховный суд уже склонялся к принятию тех взглядов, в отношении которых Брандес долго был одинок. Незадолго до своего назначения в Верховный суд Брандес увлекся сионизмом став его страстным и активным приверженцем. На посту президента Американской сионистской федерации он руководил сбором средств для новых еврейских поселений и на развитие культурной жизни эры -э Цесраи. После назначения в Верховный суд, Брандес отказался от всех, не имеющих прямого отношения к его новым обязанностям, дел за исключением сионизма. В 1920 году он даже подумал выйти из состава Верховного суда, чтобы возглавить всемирную сионистскую организацию. Брандес резко критиковал тех евреев, которые боялись, как бы поддержка ими сионизма не поставила под вопрос их лояльность к Америке. Из множества лояльностей, разъяснял Брандес, вовсе не следует, что они исключают друг друга. Человек может быть лояльным по отношению к своему всей семье, своему городу, своему штату и своей стране. И не должен опасаться, что эти лояльности вступят друг с другом в конфликт. И сегодня, спустя три четверти века, евреи ссылаются на эту мысль Брандиса, опровергая обвинения тех, кто действует в интересах Израиля в двойной лояльность В начале 20-х Брандис разошелся во взглядах с Хаймом Вейтсманом, ведущим деятелем сионизма, а впоследствии первым президентом Израиля, вследствие чего отказался от видных постов в сионистском движении. Однако Брандис остался пылким сторонником сионизма. После его смерти самая большая часть его наследства отошла по завещанию сионистскому движению. До самой своей кончины Брандес горячо выступал за сохранение американского еврейства, убеждая евреев США поддерживать свое национальное самосознание и свою причастность к еврейским делам. Чтобы быть хорошим американцем, любил повторять он, мы должны становиться лучше, как евреи. Для Брандеса это заявление не было риторическим. Когда в 30-х годах из эре в США прибыл сионистский педагог Флому Бардин, он посоветовал Брандесу Посетовал Брандису на то, что значительное число евреев-студентов равнодушны к своей вере. Когда евреи бездозричны и равнодушных к своей вере, считал Брандис, это плохо. Как для евреев, так и для Америки. Особенно тревожил его интерес многих верующих евреев в 30-х годах к коммунизму и Сталину. Брандис уговорил Бардина не торопиться с возвращением в израиль и позаниматься со своими молодыми коллегами. В результате частых бесед у Бардина и Брандеса возникла идея создания того, что впоследствии получило название «Института Брандеса» первой организации, которая вдова Брандеса разрешила взять имя ее супруга после его кончины в 1941 году. В настоящее время Институт Брандеса Бардина – одна из немногих из многих еврейских организаций, носящих имя судьи Луиса Брандеса, самая известная из них – Университет Брандеса. Волтхем, штат Массачусетс, не связанный ни с одним конкретным течением виудаизма. Профессор юриспруденции Барт приводит возражение руководителя Американской ассоциации адвокатов против назначения Брандеса в Верховный суд. Их представитель заявил сенатом, мистер Брандес не действует согласно канонам адвокатуры. Он всегда выступает перед своим клиентом в роли судьи, вместо того, чтобы быть адвокатом своего клиента. А это противоречит практике адвокатуры. Профессор Барт комментирует это заявление так. Это может показаться более чем достаточным основанием для признания человека непригодным к работе в судебном учреждении. Однако глубокий смысл этого обвинения в том, что Брандес нарушил профессиональные нормы, поскольку прилагал свои собственные представления о правильном поведении к своим клиентам и в силу этого был готов осудить их еще до того, как приступит к их защите. В этом отношении бренды сознательно или бессознательно придерживаться еврейской судебной традиции